я слушал много, натерпелся от тебя горята. Бог видит, сколько бит перенес, чай в саксонит. Отец его и хлеба ты не видал, а сюда нос поднимать приехал. — За что ты мертвых тревожишь? Чем виноват отец? — Виноваты оба!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 Пострел везде поспел, разве настоящий-то хороший русский человек станет все это делать? Русский человек выберет что-нибудь одно, да и точно не спеша, потихоньку да полигоньку, кое-как, а то накопади добро бы в откупа вступил, но понятно, чего разбогател, а то ничего, так, на фу-фу,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 Он указал на Алексеева. «Учится! Родственник ее, Учится!» «Кто из добрых людей учится?» «Что он там в немецкой школе, что ли, сидит, дураки, учит?» «Врет он!» «Я слышал, он какую-то машину поехал смотреть да заказывать. Видно, тиски-то для русских денег я бью во строк!»